Глава 47. Все идет на лад. Лето. Мы прибыли в империю Альтария три часа назад. Успели заселиться на постоялый двор и пообедать. Погода была прекрасной, сидеть в комнатах не хотелось. Учитель Ровин уехал оформлять заявку на участие близнецов. А мы решили отправиться на прогулку, взяв с собой мальчишек. Соревнования были назначены на послезавтра. Завтра должна пройти тренировка, а сегодня... Съезд всех участников и их расселение. Неспешно гуляли по улочкам, которые мало чем отличались от наших. Практически та же архитектура, те же кованые фонари, украшенные вензелями. Суетливый народ, повозки и экипажи, фонтан на центральной площади и величественная ратуша с бело-синими башенками. Сквер встретил нас с прогуливающимися парами разных возрастов. Кто-то пришел сюда с детьми смех которых слышался то в одной, то в другой стране. А кто-то гулял с собаками, держа их на поводке. Здесь под сенью вековых дубов можно было отдохнуть от городской суеты. Лавочки из резного дерева приглашали присесть и насладиться прохладой. В центре сквера мы увидели памятник основателю империи, окруженный клумбами с яркими питониями. «Какая сегодня прекрасная погода!» Прикрыв глаза, я медленно втянула носом воздух наполненный ароматами цветущих растений и свежеиспечённой выпечки, который доносился из небольшой булочной, расположившейся в самом конце сквера. Кен и Сиэль отбежали вперед, словно специально потащив с собой Аниту, чтобы мы с Лисаном шли вдвоем. Лорд Фалмор успел купить себе новые вещи и переодеться. К слову, этот костюм ему очень шел. темно шоколадная ткань выгодно подчеркивала его фигуру и гармонично сочеталась с цветом глаз. Широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги. Красивый, добрый, благородный. Не мужчина, а мечта. И с каждым часом во мне все больше крепла уверенность, что эта самая мечта станет только моей. Не устали ли леди элит Поинтересовался лорд Фалмер, заглядывая в мои глаза. Не беспокойтесь, улыбнулась ему в ответ. Может, перекусим? Запах выпечки так и манил. Близнецы заводили носами, что не осталось для Лисана незамеченным. Понял, рассмеялся он, с теплом наблюдая за детьми. Сейчас все принесу. Вон как раз беседка свободна. Подождите меня там хорошо. Я кивнула, мысленно вздыхая и глядя ему вслед. Какой же лисан все-таки хороший. И мне хотелось верить, что он на самом деле такой, а не просто пускает пыль в глаза. Позвав все Киана Санита, и я дождалась, когда они подойдут ко мне. Затем мы все вместе направились к выбранной беседке, которая пока никем не была занята. Мальчишки снова побежали вперед, дурачась, а я неспешно шагала за ними со своей камеристкой, болтая о всякой ерунде. И тут моего слуха коснулся какой-то вскрик: а боковое зрение уловило движение. Осторожно! горланил кто-то на весь сквер. «Дети, осторожно!» Я резко обернулась, замирая в ужасе. Собака. Мохнатая собака средних размеров мчалась на моих мальчишек, которые тоже заметили ее стремительное приближение, растерявшись и не зная, что делать. «Госпожа!» — ахнула Анита. Вот только я ее уже не слушала. Подхватив юбки и наплевав на приличие, метнулась стрелой к своим детям, на лицах которых читался всепоглощающий страх. Секунда. Сердце грохотало в груди. Собака была уже так близко. Вторая. С шумом в ушах я видела все, словно в замедленной съемке. Ужас в глазах близнецов. И приближающаяся скалящаяся псина, на которую непонятно, что нашло. «Прочь!» — закричала я, что было сил на последней доли секунды, подбегая к детям, сгребая их в охапку и закрывая собой. Вот только собаку это не устроило. Рывок, и она вцепилась в мою юбку, прикусив ногу. Вскрик вырвался из моей груди. Но вместо того, чтобы хоть как-то защититься, я сильнее прижала к себе Кена и Сиэля. «Госпожа!» — кричала Анита. «Уберите собаку! Чья это собака?» Со всех сторон начали раздаваться крики, поднялась суета. Пес вцепился в мою юбку, дергая ее и рыча, пытаясь оторвать клок. Короткий миг и звук рвущейся ткани разлетелся по всей округе. Я часто дышала, чувствуя, как трясутся руки. Была готова пожертвовать собой только бы защитить моих близнецов, которые притихли, прижимаясь ко мне. И тут из-за спины донеслось чье-то встревоженное дыхание. Затем я увидела лисана. Он кинул на пса свой пиджак и бросился на животное сверху. Крепко удерживая его, лорд Фалмер не позволял ему вырваться. Вы как? Часто дыша смотрел он на меня и близнецов, пока Анита шмыгла носом, испугавшись не меньше моего. «Какой кошмар!» — слышалось со всех сторон. «Чуть детей не растерзало. Чиана! Нужно наказать хозяина!» «Немедленно отпустите моего Виара!» — закричал грузный мужчина в котелке и с бакенбардами, поспешно приближающийся к нам. «Как смеете!» «Как смеете?» Рявкнул на него лиса, мышцы которого бугрились под рубашкой, так как псина не теряла надежды вырваться, рыча и извиваясь. Ваша собака напала на мою супругу и детей. Стражем его сдать и дело с концом, поддержал кто-то из присутствующих лорда Фалмора. Здесь вообще-то сквер, общественное место, начала другая дама. Они собачьи бои. Кто-нибудь отправился за стражей? поинтересовалась вторая леди. Мужчина, замечая множество осуждающих взглядов, притих, мгновенно теряя свой боевой настрой. Потом он посмотрел на заплаканную меня, на мою разорванную юбку и на мальчишек, прижавшихся ко мне. Я... Нервно кашлянул он. Я... Это... Прошу прощения. Пф, фыркнула одна из дам, сложив руки под груди. Прощение, он просит, вы поглядите. Заберите уже свою псину. Рыкнул на него мужчина, пока она с супругой этой бедной леди не покусала. Если вы не в состоянии воспитать животное, зачем тогда брали? Возмущенные возгласы доносились со всех сторон. Осуждение лилось рекой в сторону грузного мужчины, который весь покраснел, блея что-то невнятное. Глубоко дышая, склонила голову к макушкам мальчишек, которые стискивали ткань моей накидки в своих руках. Вы как? Осторожно спросила у них. Напугались. «Всхлип, но ну, не мой. Кена или Сиэля. Вот только кому именно он принадлежал разобрать не удалось». «Напугались», — послышалась слезная. Оно же тебя укусила. Из-за нас укусила». Тело Сиэля начало содрогаться. Видимо, мальчик сильно испугался. «Тебе». Кен поднял на меня взгляд. «Больно». Чистый, словно океан, синие глаза близнеца смотрели, казалось, в самую душу. Без гнева и раздражения, без осуждения и недоверия. Он переживал за меня, волновался. На задний план отошли ноющая нога и спук, и драная юбка. Все неважно. Я была готова даже подставить этому псу свою вторую ногу, только бы отношение Киана ко мне вновь не стало холодным. Все хорошо. Прошептала ему, улыбаясь и чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы счастья. Не переживайте. Приподняла руки, поглаживая мальчиков по головам. Со мной все хорошо.